Глава 8. Арина. Движение перекрыто, ближе не подъедем, объясняет таксист, пытаясь припарковаться у тротуара. Хорошо. Егор смотрит в свой телефон, набирая какое-то письмо в почте. На улице накрапывает дождь, но о сохранности причёски я волнуюсь меньше всего. Мои внутренние терзания посвящены другим вещам. Я перевариваю истерику дочери. которую она устроила, узнав, что я опять ухожу из дома и неизвестно, когда вернусь. Сегодня среда. По средам мы обычно смотрим мультики и что-нибудь готовим, и мой уход не привёл её в восторг. Егор притащил меня на мероприятие, посвящённое вручению каких-то премий в области предпринимательства. Он должен был присутствовать на нём вместе с Андреем, но брат застрял в Китае на переговорах. И мы даже не уверены, успеет ли вернуться к моему дню рождения. Я собиралась в спешке. Здесь заявлен вечерний дресс-код, и у меня оказался единственный подходящий наряд, который не нужно было отглаживать и приводить в порядок. Белое шёлковое платье в пол на бретельках с открытой спиной. У меня не было времени подобрать под него подходящее бельё, только серьги. Платье слишком тонкое, поэтому пришлось выйти из дома вообще без белья. Я не сказала об этом Рязанцеву. Со стороны это всё равно выглядит так, будто она мне что-то бесшовное и незаметное. Егор предупредил в последний момент: "Не он, не мой брат, ни на что не номинарируются. Здесь номинанты немного из другой плоскости доходов, на пару ступеней выше, значительно выше". Выходим. Егор открывает дверь, подхватывая мою руку. От суматохи, которую два часа назад посеял в моих мыслях Градский, и от капризов дочери мне тоже хочется закричать. Мои волосы снова сырые, я снова не успела до конца их высушить, и они начали закручиваться на концах и пушиться у корней. Сейчас! истерично выкрикиваю, пытаясь забрать свою руку назад. Мне нужно собрать платье, чтобы оно не волочилось за мной по мелким лужам, которые остались после дождя. Выбираюсь из такси, испытывая дикое желание сесть обратно и убраться отсюда подальше. Мне кажется, что сейчас я просто взорвусь. На Рязанцеве костюм, который сидит исключительно отлично, даже идеально, Егор выглаженный и причесанный в отличие от меня, подает мне руку, терпеливо дожидаясь, когда я наконец-то выберусь из машины, и поддерживает за локоть, пока идем к входу люксового брендированного отеля. Швицар открывает нам дверь. Мы заходим внутрь вместе с группой других гостей. На входе охрана обследует нас металлоискателем и сверяется со списком приглашённых. Боже, сколько народа. Вспышки фотоаппаратов мигают со всех сторон. Над головой огромное люстра с хрустальными подвесками. Мраморный пол отражает все эти блики, ослепляя глаза. Когда-то, в другой жизни, я играла на сцене для нескольких сотен человек. И теперь мне кажется, что это было в разы проще, чем сейчас. А может, я просто забыла, каково это было. В лобби я пальцами зачёсываю волосы назад и проверяю свой макияж в одном из зеркал в полный рост. Рядом стоит огромный вазон с белыми пионами. Не удержавшись, протягиваю руку, касаясь кончиками пальцев своих любимых цветов. Арина, идём. Мне нужна минута. Срываюсь, отворачиваясь обратно к зеркалу, и выверенным движением наношу на губы красную помаду. Мой макияж тоже на скорую руку. Спасает то, что сейчас лето и легкий тон румяна и туш на ресницах можно за считать как уместный вечерний образ. Я надеюсь. Здесь будто весь город собрался, но я не вижу ни одного знакомого лица. просовываю руку под предложенный Егором локоть, прижимаясь к нему, чтобы увереннее двигаться на новых шпильках. Делаю вдох поглубже, успокаивая дыхание. Я хочу шампанского, в горле пересохло. Побудь здесь. Рязанцев подводит меня к основанию большой лестницы в центре. Узнаю, где наши места в зале. Ладно. Он уже разворачивается, чтобы уйти, но в последний момент сжимает ладонью мой локоть и шепчет на ухо: Ты как всегда отлично выглядишь. Спасибо. Провожу глазами его широкую спину, пока она не скрывается из вида за телами других людей. Мимо проходит официант с подносом, на котором высокие бокалы с игристым. Торможу его и беру один, двумя глотками выпиваю половину и только после этого достаю из сумки телефон, чтобы набрать маму и узнать, как у них с Софийкой дела. Номер Градского висит в списке последних вызовов. Несколько секунд изпепеляю взглядом эти 11 цифр, которые когда-то я стёрла из памяти своего телефона. Чем дольше он в городе, тем сильнее меня скручивает в узел тревожными мыслями и сомнениями. Они и сейчас давят изнутри. Что будет, если он решит остаться навсегда? Я не буду думать об этом сейчас. Отсутствие на мне трусов под сквозняком кондиционеров ощущается так, будто у меня на лбу алая буква Мне уже не кажется, что это было такой хорошей идеей. Мы собираемся в ванную. Мама без предисловий вводит меня в курс дела. У нас всё под контролем. Хорошо. Прижимая фужерк к плавающему щеке. Там в шкафчике есть бурлящие шары с игрушкой внутри. Возьмите один, но не показывай ей, где лежат остальные. Отдыхай. Я тебя дождусь. Когда я была беременна, никто не предупреждал меня о том, что кризисы у детей случаются не по расписанию, составленному психологами, то есть в год, 2 и 3, а чуть ли не каждую неделю. Моя беременность протекала легко, настолько легко и хорошо, что я обнаружила её наличие только через 2 месяца после возвращения из Турции. Первой реакцией был шок, паника. Я была растеряна, не знала, что делать. Кристина пошла со мной на первый приём к врачу, и только потом я рискнула признаться родителям. Они были в недоумении. Их лица были такими ошеломлёнными, что мне хотелось истерически смеяться, но через какое-то время все стали счастливы, и я тоже. Вначале они часто спрашивали меня про отца ребёнка, а потом просто перестали. Моя легенда их вполне удовлетворила. А я решила оставить его в покое, как он того и хотел. Спасибо. Люблю. Мой ответ внезапно застревает в горле. Забываю, что хотела сказать, цепляясь глазами за фигуру прямо по курсу в 5 м от себя. Чёрный вечерний костюм, белая рубашка, оттеняющая ровный балейский загар, прямая спина, широкие плечи и узкие бёдра. Впиваюсь глазами в затылок Влада и, кажется, даже отсюда слышу его смех. Её лицо обращено к высокой и стройной, как статуэтка брюнетке в красном платье, которому ни один стилист не посмел бы придраться. Она настолько яркая и экзотичная со смоляными волосами, собранными в причёску, что у меня слепит глаза. Красиво. Её губы шевелятся, и Влад снова отрывисто смеётся, а потом предлагает ей свой локоть. Я испытываю чувство дежавю, от которого мне становится трудно дышать. Градский и другая женщина. Она цепляется за него, улыбаясь, пока они совершают плавный разворот к лестнице. Сталкиваюсь глазами с Градским, и кадык на его шее резко дергается. Он опускает взгляд с моего лица ниже под тело, и я чувствую, как от этого взгляда волоски на руках встают дыбом. Развернувшись на шпильках, ныряю в ближайший коридор, собираясь найти туалет. Арина, ты где? Все хорошо? Голос мамы напоминает о том, что мы всё ещё разговариваем по телефону. Мам, поцелуй Софи. Мне пора. Сбрасываю вызов.